15. -е. Изоляция. Тупик. Дверь слева. Плечом навалился на нее, и мы ворвались в кабинет. Видимо, была не закрыта. Турфирма. Об этом свидетельствовала надпись Горящие туры, которая висела над стойкой администратора. В кабинете никого. Поспешил закрыть дверь, но понимал, надолго она солдат не задержит. «Помоги!» — попросил я Свету, и мы вместе потащили стол к двери. «Вовремя!» Последовал удар, судя по всему, ногой. Дверь треснула, но стол пока сдерживал солдат. Загрохотал автомат. Та сторона двери, где был замок, разлетелась в щепки. Я налетел на жену, и мы вдвоем грохнулись на пол. Очередь снова прошила остатки двери и стол, и во все стороны полетели щепки. «Да тихо ты!» — раздался голос Бородача с другой стороны. — Убьешь ведь. Они мне еще живыми нужны. Очередь стихла. — Открывайте, — приказал командир военных. — Выходите, и вам ничего не будет. — Ага, да, конечно. Сейчас мы выйдем, — ответил я. — Уже? А сам тихонько встал и повел жену в смежный кабинет. Тут было большое окно, рядом с которым стоял офисный стул. «Идеальный вариант. Если, конечно, точно знаешь, что стекло разобьется. А если нет?» «Что ж, придется рискнуть. Я уже схватился за стул, как Света показала, на дверь с другой стороны офиса. Задний выход. И мы бросились к нему. В это время за входной дверью раздался бас бородача. «Время вышло. Не ходите по-хорошему, будет по-плохому» и последовал удар по двери, от которого даже стол отъехал в сторону. «Ку — Ку-ку! — сказал командир военных, просовывая голову внутрь офиса. Когда он заметил нас, мы как раз закрывали за собой дверь черного хода. — Они уходят в обход! В обход, черт вас дери! — послышался топот ног. — У нас всего несколько секунд в запасе, чтобы убраться из здания, поэтому бежали со всех ног перепрыгивая через ведра, швабры, а еще ящики с бумагами. Похоже, что-то типа складского помещения тут. Туда бросил я свете, когда мы выбрались в коридор. А что, если дверь служебного выхода закрыта? Что тогда? Теперь ведь они нас точно убьют. главный же давал нам одну возможность, другой не будет. Я рванул дверь на себя, та не поддалась. Приложился плечом, та же история. Что такое? — испуганно спросила жена. — Закрыто, видимо. Света повернула ручку, и мы практически вывалились на крыльцо здания. Надо было просто повернуть. Военных я еще не видел, но уже слышал. Несколько человек неслись в обход. Я протянул жене руку, но так как раз поскользнулась на ступеньке и чуть не упала. Повезло, что я придерживал ее за локоть, но все равно маневр... Украл у нас пару секунд. Так что теперь я видел солдат. Вот они, двое в масках и шлемах, появляются из-за угла. Поднимают автоматы. Когда звучат выстрелы, я толкаю жену за мусорный бак, стоящий у крыльца. Сам падаю следом. Пули прошивают мусорку. Гудение мотора где-то позади солдат. Приближается машина. Солдаты перестают стрелять и поворачиваются, но уже поздно. Синяя Нива сходу таранит их раскидывая тела, будто кегли от шара для боулинга. Машина разворачивается, останавливаясь бок о бок рядом с мусоркой. Дверь открывается. Оттуда высовывается тот самый незнакомец, которого я видел в квартире, который унес нашу дочь. Машет нам. «Это он!» — выдыхает Света. «Да, я знаю, и он на нашей стороне». «Что?» «Да, я знаю, как это звучит, но не время. Надо срочно уходить!» И я тащу жену к машине. Она упирается. Осознание очевидного еще не пришло. Свет. Он с нами. Повторяю я в очередной раз. Мужчина оглядывается. Замечает еще одного военного, выскочившего из-за угла. Уходим. Быстро. Мы запрыгиваем в машину. Нива трогается. И вовремя. Пули пробивают в стекло. Боже. «Боже!» — шепчет Света. «Очередь разбивает заднее стекло. Еще часть пуль уходит в бампер. Ой, слава богу, нас не задевает». «Быстрее!» — ору я водителю, но он и так выруливает Ниву из каменного мешка улиц. «Следующая очередь ломает ветки на ближайшем от дороги дереве». «Ушли», — думаю я, но тут в какофонию хаоса врывается новый звук. «Рев мощного мотора». Оглядываюсь и вижу, как «Тигр» таранит сразу несколько припаркованных автомобилей и выруливает на дорогу прямо за нами. «На, хвост!» — мрачно констатирует спаситель. «Да еще бы, блин! А то я не видел, думаю я!» «Они ведь не отстанут, да?» — шепчет Света. Я киваю. И пулемет «Тигра» оживает!» прошептала Кристинка, когда они, наконец, вышли из туннеля. Буфик привел к большой пещере, которую, впрочем, уже и подземельем трудно назвать. Ее свод терялся в серых облаках, плывущих по небу. Девочка не сомневалась, что наверху именно небо, но как оно могло появиться в пещере, она не знала. — Замок. Туда. Нам. — ответила игрушка, показав на скалу. Та торчала посреди пещеры, словно сталактит, ну или сталагмит. Кристинка не помнила, какие из них растут сверху, а какие снизу в пещерах. Папа показывал ей книжку про подземелье, но она не запомнила определения. На самом верху скалы, окутанной облаками, стоял замок, похожий на те, что показывают в фильмах ужасов. — А кто там живет? — спросила Кристина. Глаза Буфика сверкнули, но он не ответил, на вопрос лишь бросил. «Быстрее! Надо спешить! Осталось немного!» «До чего? Немного до чего?» невозврата возврата, точка! Пройдена, быть может, она!» «Точка? Что еще за точка?» «Время, не!» Снова буркнула игрушка и зашагала к скале. Девочка поежилась... Показалось, что скала шевелится. Существа, похожие на тараканов. Вся скала кишела ими. И как же мы тогда пройдем? Как мы поднимемся? Подумала девочка. Игрушка будто прочитала мысли. Пистолет. Он где? Обернулась игрушка. Кристинка сунула руку в карман и выудила пистолет. Тот казался сейчас детским и ненастоящим особенно на фоне зловещей скалы и еще более зловещего замка. «Вот он!» — девочка продемонстрировала оружие Буфику. Тот кивнул. «Пригодится тебе он. Готова будь!» — предупредила игрушка. Кристинка сглотнула. Они собирались идти с игрушечным пистолетом против тварей, которых она уже различала во тьме. Монстры были похожи на больших тараканов с красными глазами. Ожившая скала противно стрекотала. Твари их ждали. «Там люди!» — закричала Света. «Осторожно!» «Это так похоже на мою жену!» Даже тогда, когда ей самой грозила смертельная опасность, она не забывала о других. Вот за это я ее и любил. «А, черт!» — выругался незнакомец за рулем. Он открыл окно и заорал. «Убирайтесь!» На дорогу выскочила пожилая пара, видимо, пенсионеры, из тех, что до сих пор живут с проводным телефоном. Возможно, это их и уберегло от превращения. От добавления поправил я себя. Но это не уберегло их от другого кошмара. Пожилой мужчина в очках успел только взмахнуть рукой, как пули, предназначавшиеся нам, оторвали руку по плечо. Пенсионер еще секунду смотрел на то, что осталось, а потом ему разнесло череп. Голова взорвалась, словно упавший с пятого этажа на асфальт перезрелый арбуз. Жену окатило кровавым фонтаном. Та, слава богу, не застыла на месте, а бросилась прочь. «А вот это правильно!» — подумал я. Женщина побежала рядом с «Пятерочкой» к выезду на улицу Некрасова. Туда же направлялись и мы. «В сторону!» — закричал ей наш водитель. «В сторону!» Он понимал, что пенсионерка все еще на линии огня. Правда, пулемет «Тигра» почему-то замолчал. Света хотела выглянуть, но я ей не дал. «Нет! Нельзя!» Но она уже, открыв рот, смотрела вперед. Случилось то, что не укладывалось вообще ни в какие рамки. Воздух на перекрестке, куда мы въезжали, вдруг начал мерцать, словно поперек дороги кто-то поставил огромное стекло. Поверхность переливалась в лучах солнца. Женщина как раз вбежала в переливающуюся поверхность и ее, будто гильотиной, разрубила надвое. Одна половина осталась на нашей стороне, а вторая упала позади невидимого стекла. После чего невидимая стена стала еще виднее, будто у стекла увеличилась толщина. — А, черт! — выдохнул водитель, резко разворачивая машину. Взад нам ударил тигр. Меня бросило в спинку кресла Посыпались стекла. «Боже, да что же это?» — произнес я. Снаружи уже сновали солдаты, но мне до них не было никакого дела. Чертова невидимая стена разрезала женщину прямо у нас на пути. Да что же за хрень тут вообще творится? Вот, началось. Выдохнул водитель. Что началось? Не понял я. Изоляция, ответил он. Бородач открыл дверцу машины и рывком выкинул нашего водилу на асфальт. Меня же вытащили его подчиненные. Стойте! Что здесь происходит? Спросил я, но тут же получил удар в живот. Согнулся, хватая ртом воздух рухнул на асфальт. А дальше… Дальше… Хм. Дальше меня уже били ногами.